Схолия. Отсюда ясно, что такое память. Она есть не что иное, как некоторое сцепление идей, заключающих в себе природу вещей, находящихся вне человеческого тела, происходящей в душе сообразно с порядками сцеплением состояний человеческого тела. Я говорю, во-первых, что память есть сцепление только идей, заключающих в себе природу вещей, находящихся вне человеческого тела, а не идей, выражающих природу этих вещей. Так как на самом деле эти идеи по теореме 16-й суть, идеи состояния человеческого тела, заключающих в себе как его природу, так и природу внешних тел. Во-вторых, я говорю, что это сцепление идей происходит сообразно с порядком и сцеплением состояния человеческого тела, дабы отличить его от сцепления идей, происходящего сообразно с порядком разума, с помощью которого душа постигает вещи в их первых причинах и которые один и тот же для всех людей. Отсюда мы можем также ясно понять, почему душа от мышления одной вещи тотчас же переходит к мышлению другой, не имеющей с первой никакого сходства. Так, например, римлянин от мышления слова «ротит» – «яблоко» тотчас же переходит к мышлению плода, не имеющего с этим членораздельным звуком никакого сходства – и ничего общего, кроме того, что тело этого человека часто подвергалось действию со стороны двух этих вещей. То есть, что человек часто при виде плода слышал слово «ротит». Таким образом, всякий переходит от одной мысли к другой, смотря по тому, как привычка расположила в его теле образы вещей. Солдат, например, при виде следов коня на песке, тотчас переходит от мыслей, о коне к мысли о всаднике, отсюда к мысли о войне и так далее. Христианин же от мысли о коне переходит к мысли о плуге, поле и так далее. Точно так же и всякий от одной мысли переходит к той или другой, сообразно с тем привык ли он соединять и связывать образы вещей таким или иным способом. Теорема 19. Человеческая душа осознает тело человеческое и знает о его существовании только через идеи о состояниях, испытываемых телом. Доказательство, душа человеческая есть сама идея, иными словами, познание человеческого тела по теореме 13, находящейся по теореме Девятой в Боге, поскольку он рассматривается составляющим другую идею отдельной вещи. Или же так, как по статье 4 тело человеческое нуждается в весьма многих телах, через которые оно беспрерывно возрождается, а порядок и связь идей, по теореме 7, те же, что порядок и связь причин, то, следовательно, эта идея будет находиться в Боге, поскольку он рассматривается составляющим идеи весьма многих отдельных вещей. Таким образом, Бог имеет идею человеческого тела, иными словами, сознаёт его, поскольку он составляет весьма многие идеи, а не поскольку он составляет природу души человеческой, то есть, по теореме одиннадцатой, душа человеческая непосредственно человеческого тела не сознаёт. Но идеи состояния состояние тела находится в Боге, поскольку он составляет природу человеческой души, Иными словами, человеческая душа воспринимает эти состояния по теореме 12, а следовательно, по теореме 16 и само человеческое тело, и при том, по статье 17, как действительно актуально существующее. Таким образом, душа человеческая только постольку и воспринимает человеческое тело, что и требовалось доказать. Теорема 20. В Боге существует также идея, иными словами, познание человеческой души, проистекающая в Боге таким же образом и относящаяся к Богу, точно так же, как идея или познание человеческого тела. Доказательство. Мышление есть атрибут Бога,